п 1 е р в о е август двадцать Будем стараться держаться поверх ядовитой атмосферы н и з и м На горах это возможно, туда не достигают отравленные слои атмосферы. До некоторой степени возможно и на равнинах, если духом подниматься к вершинам. Но как же подняться, если сильное притяжение Земли? Значит, их сил надо умерить, значит с ними надо бороться. В этой борьбе и преодолении п р и т я ж е н и я плотного мира и заключается жизнь ученика. От успешности преодоления зависит продвижение его пути. Как голодные шакалы, следующие за одиноким и изнемогающим путником, противодействие и трудности сопровождают постоянного ученика, как огромные камни, скалы и целые горы г р о м о з д я т с я не перед ним, угрожая кажущейся непроходимостью. Но если шаг путника твердо непреклонен, рассыпаются и исчезают преграды перед уверенностью и твердостью его поступи. И только неуклонность, н е п р е р ы в а е м о г о п р о д в и ж е н и я позволяет ему идти идти, несмотря ни на что.